Ещё вчера, в обход пробираясь к мосту, Олег не забывал изучать окрестности. От его внимания не ускользнул и противоположный берег. Почти на всём протяжении по нему можно было пройти без особого труда. Пожалуй, даже пушку на колёсах нетрудно при желании протащить. Имеясь возможность туда переправиться, Олег бы без колебаний провёл свою маленькую армию именно там. —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 Рядом на плоском камне лежало несколько листков бересты, усыпанных темноватым крупным песком. Это были шлихи, полученные рабочими Олега после опробования отложений местной реки. Четыре золотодобытчика, привычные к лоткам и киркам, прошли неглубокий шуров на берегу и, помимо этого, взяли несколько проб на речных косах. Война войной, но забывать про другие задачи похода не следует».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 «Прекратить обстрел! Своих сейчас заденете с такими перелетами!» Наверху нестройно прогремел мушкетный залп. «Вперед, ребята! Выстроитесь перед ущельем, как только они побегут, начинайте палить! Без приказа бейте по видимому противнику!» Дальность эффективной стрельбы ружейной картечью не превышала сотни метров —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 На глазах Олега парочка дикарей выскочила из-за кучи камней, шустро помчалась вдоль края обрыва. За ними поднялось сразу десятка-три, рванули следом. «Ну, слава богу!» — не на Макса повернули. Без оглядки улепетывают. Бойцы не растерялись. Вокруг загремели десятки мушкетов. Картечь и пули выбивали наверху облака пыли. Хлопали по телам врагов.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 Река здесь не широкая, до да врага не более тридцати метров. Неспеша поднял мушкет, взял вакса на прицел, потянул спусковой крючок. Кремниевый ударник хлопнул по стальному конусу, разбросал сноп искр. И всё.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 Следов ртути Олег не обнаружил. Отвалы не представляли интереса. Глина, песок да щебень, явно убранные наносы. В ближайшем карьере понял, что добывали здесь вовсе не киноварь. Забой был выложен белым мрамором. Ни малейших следов ртутного орудения...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 перемывать вывалы шурфов из-за капушек галичники на косах. Речка интересная, она собирает воду со всей долины. Множество руьевв несут в нее обломки пород со своих склонов. Кто знает, может и повезет? Хотя надежды немного. Киновар мягкие минералы далеко от месторождения вода его не унесет.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 в свою кружку, поспешил налить добавки. Ему не терпелось поскорей произнести ответный тост. Друг Олег. Друг Максим. Все другие друзья. Вы сегодня храбро сражались. Вы наказали пожирателей кала. Убили их воинов, сожгли их деревню, украли их скот.